Первой конной армии. Привет славной конной армии, грозибелой гвардейских легионов Красного Еденикина, Врангеля и Пилсудского. Привет вождям конной армии, товарищу Будёному, красному генералу от крестьян, и товарищу Ворошилову, красному генералу от рабочих. Конноармейцы, ваши красные знамёна покрыты неувидаемой славой громких побед на фронтах четырёхлетней гражданской войны. В день торжества пятой годовщины вы должны поклясться, что останетесь верны этим знамёнам до гроба, что вы выполните с честью ваш долг перед социалистическим отечеством, когда воля рабочего класса призовёт вас к новым боям за победу коммунизма. Ваш Иосиф Сталин. Правда, 261 номер, 16 ноября 1924 года.